Глава 7 Знакомство с родственниками проходило в небольшой уютной столовой, где единственным, кого ожидали, была я. Я вошла в комнату, ведомая лордом Лекроем, который терпеливо дождался, пока Виталина подготовит меня. По дороге сюда мы не разговаривали, отчасти потому, что я не хотела ни о чем говорить и была полностью погружена в мысли о маме и о причинах, заставивших ее пойти на такой... Страшный шаг. А лорд Лекрой, наверное, видел мою озабоченность и отрешенность и просто не стал мешать. Пока мне сложно было называть его дедом, хотя правильнее прадедом. Я не привыкла к такому количеству родственников. Моей семьей всегда были мама и папа. И только после того, как случилась трагедия, я узнала о тете и дяде, а также об их детях. Лучше бы и не знала. Очнулась я, когда оказалась в столовой. «Эстель, ты чудесно выглядишь!» Маркари оказался подле нас и галантно перехватил мою руку у лорда Лекроя. Но вместо поцелуя, который дарят тыльной стороне ладони, он вдруг схватил меня и крепко обнял, а затем и звонко поцеловал в щеку. «Я очень рад, что обрел тебя, племяшка!» «Марк, прекрати!» — лорд Лекрой одернул внука. «Ты можешь напугать, Эстель!» О нет, после всего, что ей довелось пережить, никакой дракон, даже очень дружелюбно настроенный, ее не испугает. Да, малышка? И почему-то именно сейчас я вспомнила того, другого дракона. Ну же, улыбнись, девочка, мы не кусаемся. Марк ловко подхватил меня за талию и уверенно повел к своей семье. Или, правильнее сказать, нашей семье. Это возмутительно, Маркари заявил оставленный нами лорд Лекрой. Если честно, я его возмущению ни капельки не поверила. Слишком добрым был тон. «Я первый с ней познакомился мне и представлять ее семье», невозмутимо парировал Марк. «Эстель, поверь, мы все тебе очень рады. Не смотри, что нас так мало сегодня позже, ты обязательно свидишься со всеми, а пока...» Он подвел меня к среднего роста женщине, которую я точно уже видела там во время общения с тем пугающим драконом, который никак не желал покинуть мои мысли. «Вот эта седовласая женщина, не утратившая своей красоты, твоя прабабушка-леди Альера!» И Уже шепотом наклонившись ко мне, то ли попросил, то ли просто сообщил. «Она будет счастлива, если ты и дашь себя обнять». Впрочем, его слов и не требовалось. «Леди Альере так точно» потому что я и моргнуть не успела, как оказалось в теплых объятиях этой женщины. «Добро пожаловать в семью, девочка!» — мягко произнесла она. «Мне так жаль, что мы не виделись раньше, так жаль, что тебе пришлось страдать!» Все не так страшно, как кажется», — выдохнула я, причем сама не поняла, с чего вдруг решила ее успокоить. «Плохо мне было лишь последние дни». «Этого не должно было случиться», — безапелляционно заявила леди Альера. «Пойдем, я познакомлю тебя с остальными». «Бабушка, так нечестно!» Марк умудрился возмутиться, одновременно подмигнуть мне, улыбаясь чуть ли не до ушей. «Ты это потом девицам своим скажи, когда выберут, кого позговорчивее». «Бабушка!» — снова возмутился парень. «То-то и оно, что бабушка. А выйдут твои зазнобы замуж, плакаться уже не приходи». то когда я к тебе плакаться приходил?» челюстью дракона отвисла, и я захихикала — «Да и рано мне жениться, я еще академию не закончил». «Одно другому не мешает», — наставительно заметила леди Альера. «Милая, знакомься, это леди Майлора, твоя бабушка». «Здравствуйте», — выдавила я, глядя на леди Майлору. Смотрела на нее и видела еще одну копию своей матери, а по факту это мы с мамой были похожи на леди Майлору. «Здравствуй, милая». Тепло произнесла женщина и, шагнув ко мне, бережно обняла. «Прости, девочка, мне очень жаль». Я не совсем поняла, за что она просила прощения, но решила на этом не зацикливаться, тем более что знакомство с родственниками набирало обороты. Совсем скоро у меня в голове была каша из имен и степеней родства. дядя, тети, племянницы, дедушки, бабушки, кузины, кузены. Мне, всегда знавший, что моя семья маленькая, сейчас было очень непросто. Это словно с разбегу угодить в бурный поток воды. И он тебя кружит, верховодит тобой, и нет ни единого шанса вырваться. Нечем дышать. Но второе дыхание открывается, находятся силы и улыбаться, и принимать то тепло, которым меня готова окружить. Мы успеваем отправить по постелям мальчишек и девчушек младших членов рода, успеваем попить чай с восхитительным тортом, испечённым в мою честь, и как-то незаметно я остаюсь в кругу самых старших из рода Делавер. Лишь Марку позволили остаться в качестве поддержки для меня и, наверное, как дракон, увидящему во всём что-то смешное. Он так забавно шутил, что я невольно расслаблялась в его присутствии. А вот его братья немного меня пугали. Они были очень красивыми, харизматичными, но... Я сомневалась, что мы сможем с ними так сблизиться, как с Марком. Мы с ним были будто на одной волне, а вот с его братьями плыли против течения. «Что ж, девочка», — Альера смотрела ласково, — «мы не ждем, что ты сразу нас примешь, но надеемся, что дашь шанс оправдаться. Альера!» Это, конечно, глава клана, но мы в равной степени виноваты в случившемся, и сейчас, когда дар пробуждается в дочери Мариэллы, не имеем права быть глухими и немыми. Я не понимаю, — выдохнула я, хотя и не хотела вмешиваться в их диалог. Это вообще-то было неприлично. Но обсуждали меня и маму, поэтому молчать я не стала. Не понимаю, что случилось, и почему вы уверены, что во мне та же сила, что и в моей маме, и почему мама сбежала от вас. «Начнем по порядку», — решительно тряхнул седовласой головой лорд Лекрой, а заодно и мой прадед. Все никак не могла привыкнуть к этой мысли. «Драконья община насчитывает более двадцати влиятельных семей, старших кланов. От старших идут младшие побочные ветви, составляя все драконье поголовье». «Лекрой», — шикнула леди Альера, — «ты не о скоте разговариваешь». «Уверен, что девочка поняла меня правильно. Я поняла, что вы говорите так, чтобы разделить население страны драконов. Ведь здесь живут не только драконы. Да и сами драконы бывают разные, как обычные, так и наделенные властью и определенными способностями, так?» «Вот видишь, Альера», — усмехнулся прадед. «Эстель все поняла верно». Вопреки рассуждениям и его политики, полукровки, а также иные расы, свободно существуют во всех государствах. Естественно, при условии соблюдения законов и традиций главенствующей расы. «Допустим, не все государства лояльны», — хмуро поправила Альера главу клана. «Дроу очень нетерпимы кровосмешением. Но и жить в их темном государстве мало желающих». Отмахнулся Лекрой. Итак, наша страна огромная, стель. Ее населяет множество людей, полукровок и, конечно же, драконов. Тогда почему... Почему Ордар славится терпимостью к полукровкам и открывает свои широкие объятия тем, в ком поет кровь других раз? Усмехнулся лорд Лекрой. И что-то мне в его усмешке не понравилось. Да и думала я немного иначе. Но, в принципе, была согласна и с такой трактовкой. А потому, и стель, что полукровки намного одарен обычных людей. Да и срок их жизни куда больше. К тому же у них повышенная работоспособность, выносливость, да и шанс рождения магически одаренного ребенка выше. Причем во время беременности полукровок принудительно заставляют носить браслеты, подавляющие кровь предков другой расы, прекрасно зная, что в этом случае родится человек». Но если все так, и другие государства лояльны к полукровкам, то почему многие так стремятся в Ордар? Не Немногие, Стель. Это вам так преподносят. На самом деле большую часть тех, кто приезжает в Ардар, составляют преступники, или те, кто так или иначе бежит от традиции законов своих народов. К примеру, девушки, не желающие вступать в брак с оговоренным семьей женихом. «Как мама?» — тихо спросила я. У твоей мамы были несколько иные причины. А разве не брак с драконом, который ей был не по душе? И тут я даже дыхание затаила, потому что выкинуть из головы того зеленоглазого наглеца так и не могла. Впрочем, это было неудивительно. Нашу встречу никак нельзя было назвать заурядной. А его туманное прошлое, приплетенное с прошлым матушки, притягивало сильнее магнита. Я не могу сказать, что Мриэль был противен наш Тариан, или что она не допускала брачного союза с ним. А Тариан — это... Так мы называем наследника нашего владыки. Ого, это я, получается, нахамила второму лицу в государстве. Если мне и было стыдно, то капельку. В той ситуации и том состоянии, в котором я находилась, можно было сказать, что я была очень даже сдержана. Они росли на глазах друг у друга, много времени проводили вместе, вдвоем достигали первых успехов магии, дружили. И сейчас я уверен, что это была та дружба, которая не переросла бы в более глубокое чувство. Если ты понимаешь, о чем я. Вы говорите о любви между мужчиной и женщиной? Да. Леди Альера неуверенно улыбнулась, и лорд Лекрой продолжил. Мариэлла была особенной жрицей. Конечно, все жрицы служат богине, чувствуют ее желание, являются проводником божественной воли, но она была очень сильной старшей жрицей. Внучке не требовались специальные ритуалы, чтобы услышать волю богини или ответ на свой вопрос. Мариэлла получала знания от богини, не прикладывая к этому никаких усилий. Она была самым сильным проводником покровительницы всего драконьего рода. Морелла покинула Амстартан, считая, что сумеет найти слезы богини. «Извините, я не совсем поняла про богиню, о какой именно речь, и что там про слезы?» «А разве в Ардаре не рассказывают обо всем божественном пантеоне?» — удивился прадед. «Рассказывают, однако не делают упор на то, что какой-то бог или богиня особенно благоволит какой-либо расе. Все моих дети и любят они нас одинаково. Драконы переглянулись и синхронно вздохнули. Кажется, мое образование их разочаровало. Я напряглась, ожидая объяснений. Мысли о том, что Ардар намеренно вводил в заблуждение своих граждан, причиняла мне боль. Я любила свою страну, несмотря ни на что любила. Разбитые вдребезги иллюзии относительно Родины ранили. Как тебе уже известно, всего в пантеоне одиннадцать богов. Они делятся на спящих и зрячих, а над всеми богиня жизни и смерти, которая первая создала одну из рас, драконов, и поделилась частью своей сути с остальными богами, чтобы они создали прообразы себя, которые смогли бы развиваться, пользоваться магией и, конечно, плодиться. Чуть позже она же создала последнюю расу. «Людей?» «Нет», — обескураженно выдохнула я, услышав такую версию происхождения рас в нашем мире. «Я знаю лишь о семи богах. Ли Райна, богиня жизни, Иль Ирия, богиня времени, Арморг, бог торговли и удачи, да Райна, богиня смерти или последнего пути». Начала перечислять и вдруг замолчала, поняв, в какой мертвой тишине нахожусь. Однако нашла в себе силы, чтобы закончить. Бог войны и ремесла, Дратрак, Бог справедливости и праведного суда, Мидарк и Эолария, богиня, покровительствующая материнству и домашнему уюту. — Неудивительно, что боги не слышат ваши молитвы, — спустя долгих пять минут прошептал лорд Лекрой. — Вы не знаете ни их имен, ни тех, кому действительно обязаны жизнью. Я молчала, если до того мне казалось... Что рушится картина моего мира, то сейчас. Айлира произнесли мои губы, прежде чем я успела сообразить, что говорю. Смутное, очень далекое воспоминание промелькнуло в сознании. Сейчас я бы не смогла определить ни свой возраст в этом видении, ни тем более ответить, почему матушка плакала, шепча это имя. Наша богиня носит это имя, скупо улыбаясь, произнес прадед. Она не оставляет тебя, дитя, и помогает. Может, мне и хотелось бы возразить и сказать, что я буквально только что вспомнила плачущую маму, которая, видимо, молилась, но решила промолчать на эту тему. Если богов одиннадцать, тогда почему в ардаре о них не знают? Что значит «зрячие и спящие»? Правители Ардара намеренно искажают правду. «Ты совсем не глупая девочка», — произнесла леди Альера. «И обязательно сама дашь ответ на этот вопрос, когда узнаешь больше. Мы покажем и расскажем, а выводы сделаешь ты сама, Эстель». Если честно, нам в Академии всегда навязывали чье-то мнение, заставляя считать чужие умозаключения единственно верными. А потому я была благодарна драконам за эти слова. Мне позволили самой судить об их стране, их бытии и укладе жизни. Даже о тех знаниях, которые они несли. Их слова уже не вызывали во мне сомнения: Увы, Ардар лгал. Все в Ардаре было построено на лжи. Много веков назад место, названное впоследствии склоном ледяных сердец, являлось одним из самых процветающих. Но оно в мгновение ока превратилось в нежную пустыню вдруг произнес лорд Лекрой, заставив меня вынырнуть из горьких мыслей. По легенде, слезы богини помогут вернуть утраченное, то есть превратить вечную зиму в весну, а затем и в лето. Твоя мама бредила этой легендой, и перед получением третьего дара от Тариана она сказала, что ей было видение, что богиня указала путь. Мы ей не поверили и посчитали, что ее поступок опозорил наш род. Подожди, крой, Эстель не совсем понимает суть. Почему же? Я зажмурилась. Ваш Тариан сделал выбор в пользу моей матери, она приняла ухаживание, но в самый ответственный момент отказалась, заявив, что должна отправиться на поиски мифа, так? Вроде того, но о справедливости ради нужно сказать, что о слезах богини она и раньше часто говорила. Леди Альера коснулась моей щеки, а мы не прислушивались. Ведь за столько лет ни одна жрица не удостоивалась прямого ответа от богини. Никому она не давала знать, как из склона ледяных сердец сделать плодородную долину, вернуть тот вид, который был когда-то, еще до той войны. «Вы просто не поверили!» Я вздохнула, решив пока не заострять внимание на слове «война». «Уверена, позже мне расскажут гораздо больше». Знаете, мне кажется, было что-то еще. Мама не могла просто так уйти. Ведь если бы она согласилась принять третий дар, то что ей помешало бы отправиться на поиски вместе с женихом? Разве он не понял бы всю важность такого шага? Значит, она не должна была становиться невестой. О чем ей прямо и сказала богиня? Наверное, запретив об этом распространяться. Мы пришли к такому же выводу, но слишком поздно. Лорд Лекрой вздохнул. «Прости нас, девочка, нам искренне жаль, что мы не поддержали Мриэлу и потеряли ее». «Объясните, пожалуйста, про дары», — попросил я. «Тот, кого вы называете Тарианом, сказал, что поднесет мне первый. Почему?» «Потому что ты жрица», — леди Альера взялась объяснять. «Наследник правящего клана не может жениться ни на ком, кроме жрицы». В каждом из старших кланов обязательно рождается хотя бы одна девочка с особенным даром. Это и есть жрица. У каждой жрицы дар свой. В нашей семье все жрицы обладали даром предвидения, а также владели двумя стихиями. У твоей мамы это были вода и воздух. О том, что у мамы было две стихии, я уже знала, но перебивать рассказчицу не стала. Без ложной скромности скажу, что жрицы нашего рода считаются самыми сильными, самыми приближенными к богине и являются самыми желанными невестами. Но первым выбирает жену из числа жриц Тариан, наследник владыки, продолжил лорд Лекрой. Когда приходит время жениться, он сам или боги разжигают пламя сердца Тариана в ритуальном кубке, находящемся в храме. Тогда Тариан -то отправляет зов в семьи, где есть жрица подходящего возраста, тем самым призывая готовых к браку во дворец. Как это разжигает пламя сердца, не поняла я. Сердце в груди никто не трогает, так называют священный сосуд, чашу, кубок в главном храме богини. Именно в нем разжигают огонь. И чем он ярче, чем сильнее, тем вероятнее, что Тариан не просто готов к преемству власти и созданию семьи, но и к тому, что найдет свою истинную пару, Амарию. Истинная пара? То есть это такая девушка, которая идеально подходит дракону? Я имею в виду, что она идеальна для продолжения рода. Однозначно, что дети у такой пары будут щедро одарены богами. Верно. Амария идеальна для дракона, как мать его будущих детей. Но вместе с тем она идеальна в качестве спутницы жизни. Она та, ради которой дракон пойдет на все, невзирая ни на свой статус, ни на зависящих от него подданных. На все, лишь бы его Амария была счастлива. Если последняя правда, то вашему Тариану лучше не иметь Амарию, как и владыки драконов. Мало ли, какая девушка попадется. А если она решит разрушить страну и уничтожить драконов, например, втянуть государство в войну?» На этих словах мои родственники приглянулись и почему-то заулыбались, но я точно ничего смешного не говорила. «Обычно Мария любит своего мужа Эстель, разделяет его взгляды на жизнь, понимает, какой долг лежит на его плечах и не заставляет своего мужчину разрываться между долгом и любовью». «Учитывая, что Амария не оставляет дракону шанса, то выбора никакого нет. Ее желания будут на первом месте», — усмехнулась я. «Ты, конечно, права, но жена владыки драконов Амария. Как видишь, наше государство процветает. Моя жена тоже Амария». «Судя по тому, что моя мама все же была изгнана из рода, ваша Амария решила, что так будет лучше». Я просто не смогла не съязвить. Будь это не так, вы бы заставили весь род замолчать. «Прости меня, девочка», — прошептала леди Альера. «И нет, совестно мне не стало. Да, мои чувства сейчас были эгоистичны, а что, если бы моя мама имела шанс вернуться? Что, если бы ее не отрезали от родовой силы и родового гнезда? Разве мой отец, любивший маму, не согласился бы сменить место жительства?» Нет, я помню, что он и сам имел высокий статус и ответственность перед своими людьми, но... Это пресловутое «но». Все для них могло быть иначе, могло, да не стало. И что происходит потом, я сменила тему. Тариан ведь не может жениться сразу на всех. Вы же сказали, что он созывает всех жриц. Нет, не может. Жрицы присматриваются, он выбирает. Они проводят время вместе, знакомятся друг с другом ближе, и жрицы принимают или отвергают дары от Тариана. То есть дары он может преподнести не одной, а нескольким жрицам? Да, первый дар могут получить несколько жриц, второй не более пяти, чаще две, три, если наследник в сомнениях, а вот третий только одна. Последний дар является главным, указывающим на сделанный выбор, а также на скорую свадьбу. Но не в случае с мамой. Но если мама просто отказалась от третьего дара, то почему вы отреклись от нее? Если правилами отказ не был запрещен, почему последовала такая реакция? Могла ведь жрица поменять свое мнение после первых двух даров? Да, правилами отказ не запрещен. Но раньше подобного не случалось никогда. Отказать правящей семье неприемлемо. Они те, на ком держится драконий род. Их магия удивительно чудовищная, и вместе с тем необходима всем драконам. Правящий клан это те, кто объединяет весь драконий народ без исключения. Получается, что мама своим отказом унизила правящий род, а заодно отодвинула момент, когда у Тариана появится наследник, или он мог выбрать другую жрицу. Мог бы. Но в день, когда Мрелла отказалась, огонь в кубке потух. Что означало невозможность другого выбора. Вот как. А сейчас огонь снова разгорелся, раз Тариан предложил дар. Пока официального объявления не было, но всем уже известно, что Тариан расстался с любовницами, что может означать лишь одно — грядет новый отбор. Жрицы других родов уже готовятся к нему и ждут зова. «Понятно». Я вздохнула и потянулась к бокалу с соком. В горле пересохло. «Но как вы поняли, что у меня дар жрицы? У меня не было никаких видений, да и к стихиям я не предрасположена, хотя Виталина сказала, что видит во мне дар огня». «Твой дар в полной мере пробудится после того, как ты искупаешься в первородном пламени. Это необходимость, Эстель, и ничего страшного в этом нет». Твоя мама должна была сделать это, когда ты была младенцем. Но, увы, за пределами поместья рода это осуществить невозможно. Мне в очередной раз захотелось съязвить, однако я удержалась. И от колкости, и от гадостей, которые рвались наружу. Маму не вернуть. Ни маму, ни папу. Никого из них. А вновь обретенные родичи вроде как помогали мне и желали добра. Опять же, их заявление Тариону при моем первом обороте дорогого стоило. Они открыто заявили о том, что станут меня защищать, какой бы выбор я ни сделала. Такими вещами не разбрасываются, не пускают по ветру. Я вздохнула. Мама не могла не знать действительное положение вещей в Ардаре, и тем не менее уехала туда жить. Как и не могла не знать, что мне грозит опасность? Как у нее вышло спрятаться? Ведь все считали ее человеком, у которого в далеких предках был дракон или лишь маленькая частица чужой крови, которая долго спала и не пробуждалась. Жаль, но эти вопросы останутся без ответов. «Я хочу вам верить», — наконец выдохнула я и решила попробовать быть с ними честной. «Но мне страшно. Я столько лет жила среди людей столько лет считала, что моя кровь грязная и несет с собой одни проблемы, что вписаться в ваше общество мне будет трудно. Я ведь многого не знаю и не понимаю... Даже количество богов, как выяснилось...» Присутствующие, понимающие, улыбнулись, явно желая подбодрить, я благодарно улыбнулась в ответ. «И у меня есть цель. Я хочу вернуть свои земли, являющиеся наследием моих родителей. Я — единственная дочь герцога Этвор, понимаете? И не могу подвести отца, который, возможно, не знал, кем была моя мама на самом деле». «А, в этом не сомневайся. Он знал», — прошептала леди Альера. «Драконица, полюбившая пылкой и искренне, всегда будет честна со своим избранником во всем. Так что твой отец точно знал, кто твоя мама на самом деле, и кем будешь ты. Вы бы не приняли его?» Я не могла не спросить, просто не могла. Скорее, это он не смог бы бросить свои земли, людей, за которых отвечал. А может, была иная причина, по которой они приняли решение остаться в Ардаре? и не иметь контактов с семьей, давшей жизнь Мариэлле. Мы ошиблись, Эстель, мы сильно ошиблись. Но будет ложью сказать, что мы не раскаялись и не искали нашу девочку. Мы искали. Вот только совсем не там. Она говорила тихо и с такой грустью, что я поддалась порыву и крепко обняла женщину. Я вдруг ощутила невыносимую потребность в объятиях и в первое мгновение даже опешила, потому что желание не было моим. «Ты почувствовала, да?» — спросила прабабушка. «Что мне это нужно?» «Да», — не стала отпираться, «потому что это точно не было моим желанием». «Вот еще одно доказательство того, что ты жрица». «Пока это мне ничего не доказывает», — я вздохнула. Обыкновенное сочувствие, привычное для меня и моей семьи, это на самом деле не так уж сложно. Предугадать эмоции и желания собеседника, ну, возможно, вы правы, мне еще сложно в этом разобраться». «Ничего, девочка, у тебя будет много времени, чтобы все понять». «И, конечно, расставить приоритеты». Лекрой, «Молчу», — вздохнул прадед, чем вызвал мою улыбку. «Альера, ну ты же понимаешь, что я прав». Я вновь решила промолчать, и так понятно было, о чем речь. О выборе места жительства и о моем желании вернуть свои земли. «И когда я могу искупаться в первородном пламени?» «А ты не боишься?» Леди Альера смотрела внимательно, изучая то ли мою реакцию, то ли степень решимости. «Этого все равно не избежать», — я смотрела прямо. «Я дракон, значит, мне это необходимо». «Конечно, мне еще сложно все принять, но, думаю, раскрытие Руана в этом поможет». «И ты абсолютно права», — торжественно возвестил прадед. «Но мы не хотели заставлять, напирать на необходимость. и я рад, что ты сама все правильно понимаешь». «Еще бы смириться с тем, что я не человек, больше не человек». Я вздохнула и улыбнулась. «Завтра, если ты не против, мы проведем ритуал завтра. А сегодня отдыхай!» «Какое отдыхай?» Марк впервые за все время подал голос. «Она проспала три дня. А кто будет учиться обороту?» «Маркари!» — рыкнул прадед. «Что вы с ней, как с малышней? Эстель — сильная девочка, и вы сами знаете, что первые обороты должны быть частыми». «В каком смысле?» — спросила я. «Понимаешь, Эстель, быть драконом — это не просто иметь особую магию и менять облик. Это, по сути, становиться иным существом, более совершенным. И если не тренировать оборот, особенно после такого большого периода застоя, твоя драконица может стать очень агрессивной и забрать себе контроль над разумом, и тогда ничего хорошего точно не жди». «Ты же не думаешь, что мы не подстраховались?» Леди Альера укоризненно смотрела на внука. «Виталина позаботилась об этом». «Но я хочу», — робко произнесла я, — «хочу полетать снова». «Вот», — Марк показал мне большой палец, — «молодец, Стель!» «Если, конечно, это не является проблемой, мы ведь в городе и...» «Мы в родовом поместье», — заулыбался Марк, — «летай, залетайся, да и море рядом, пойдем, я тебе все здесь покажу». «Пойдем?» Невозможно было не улыбнуться. «Мриар нам поможет и с одеждой, и с едой. Устроим пикник на берегу моря». «Ночью?» — удивилась я. «А ночью еда вкуснее». Марк схватил меня за руку. «Ба, деда, мы пойдем, не грустите». «Марк!» Лорд Лекрой довольным точно не выглядел. «Отличная идея, братишка, мы с вами». Старший брат и один из кузенов Марка синхронно поднялись из-за стола. Их взгляды были задорными и лукавыми. Я моментально стушевалась, оборачиваться при них у меня желания точно не было. — Вот еще, — фыркнул Маркари, — мы и без вас справимся. — А как же гонки? Я бы дал тебе шанс отыграться. Вперед шагнул Руман, старший брат Марка и Мариэлла. В другой раз, — ухмыльнулся Марк. — Хорошей ночи, бабушка. Мама, отец, дед. Пойдем, Остель, пойдем. Я оглянуться не успела, как оказалось в коридоре. Довольный Марк тащил меня на буксире. «Эстель, у нас такой воздух, а лунная дорожка на волнах смотрится великолепно. Ты увидишь, как резвятся дельфины, как чайки с пеликанами дерутся за рыбу. Им все равно. Ночь там не ночь. Это все так весело, тебе понравится». Его настроение передалось и мне. Я сама не поняла, как начала задорно смеяться, а после и побежала, не озираясь по сторонам. Потом посмотрю на убранство дома, а сейчас меня ждали полет и море. Самое настоящее море.